Глава 33. Я проверила свой телефон, ни звонка, ни сообщения Дениса не было. Но он стоял у моего подъезда, просто стоял, курил и смотрел в мои окна. Плюнув, я забралась снова в постель. Пусть стоит, если нравится. Сна не было ни в одном глазу. Вот как уснуть теперь? Долбанный Лавров. Спустя час я снова подошла к окну. Машина все еще стояла, но сам он, видимо, уже сидел внутри. Вот как это понимать? Я снова легла в постель и незаметно для себя уснула. Утро. Начало рабочего дня. В агентстве сегодня какая-то ненормальная суматоха. Ксения Викторовна, вы сегодня идёте на открытие фитнес-центра Станислава Львовича Франца, как представитель нашего агентства? Так Алла же идёт. У Аллы Сергеевны ангина, она не сможет. Пётр Александрович, отправьте кого-нибудь другого, я не хочу. Ксения Викторовна, вы непосредственно занимались этим проектом. Мне, кроме вас, больше некого отправить. Остальные некомпетентны в этом вопросе. Но, Пётр Александрович, пытаюсь возразить, «Ксения Викторовна, это не обсуждается. Сейчас можете быть свободны от рабочего процесса. Займитесь там своими женскими штучками. Что там необходимо? Платье, туфли, в салон сходите». Начальник как-то стушевался, озвучивая свой список. «Ну, в общем, к 19 часам вы должны быть в фитнес-центре на Республике 19 на открытие. А потом напротив в ресторане Big Sage будет проходить банкет по этому случаю. Там быть тоже обязательно. Вот пригласительное. Тогда на завтра у меня внеплановый выходной», – нагло заявил я начальнику. Хорошо, пусть будет так. Только очень вас прошу, побудьте там подольше. Вдруг удастся заполучить еще пару крупных проектов. Петр Александрович вышел из моего кабинета, а я чуть не застонала в голос от разочарования. Супер, блин. Провела спокойный вечер. Так хотелось просто прийти домой, завернуться в плед, выпить горячего чая с ромашкой, посмотреть добрую романтическую комедию и лечь спать. Последние дни мне постоянно хотелось спать. Спать и есть. Совсем не было никакого желания идти на открытие какого-то фитнес-центра. Ровно в 19 часов я подъехала по указанному в пригласительном адресу. Расплатившись таксистом и запахнув посильнее короткую шубку, пошла к зданию. У входа меня встретил администратор. Вежливо проводил в гардеробную, а после в зал, где уже собралось приличное количество гостей. Не успела я как следует осмотреться, как неожиданно передо мной возник мой недавний знакомый, демид «Добрый вечер, Ксения. Неожиданная встреча». Мужчина был одет в черные брюки и черную рубашку. Даже без мотоэкипировки выглядел он внушительно. «Добрый вечер, демид Это точно. Вас я совсем не ожидала тут увидеть». Я друг Стаса. Не сразу поняла, кого он имеет в виду. Видя мое замешательство, Демид пояснил. Станислава Львович, как тесен мир. Не могу не согласиться с этим утверждением. Выпейте шампанское, красное вино, воды. Воды. За рулем? Нет, просто не хочется алкоголя. Демид подозвал разносившего напитки официанта и подал мне бокал с водой. Благодарю. Все для шикарной девушки. Любой ваш каприз. Он смешил меня этой бравадой. Неужели кто-то на это купится? Димит, не растрачивайте свой несомненный шарм и стандартный пакет комплиментов на мою персону. Со мной этот номер не проходит. Вы меня только смешить Мужчина улыбнулся об выражительной улыбкой, даже в чем-то по-мальчишески озорной, но искренней. Ксения, я вам говорил, что вы не только очень красивая, но и очень умная девушка. А давайте на «ты», а то запарился я уже выпить. Я рассмеялась. А он забавный. Он первый, кто за эти пять недель заставил меня откровенно и неподдельно рассмеяться. демид ты уже утомил девушку», – раздался знакомый голос сбоку от нас. Я обернулась и увидела Артёма. «Привет, Ксюш. Этот балагур тебе ещё не надоел?» «Не настолько, чтобы жаловаться. Привет». «Орлов, только не говори, что вы знакомы», – возмутился демид «Вот почему, как только мне на пути встречается красивая и умная девушка, так она сто процентов с тобой знакома? Что за наказание?» «Это твоя карма, смирись!» – ухмыляясь и отпивая из бокала вино, проговорил Артём. «Ксения, между прочим, лучшая подруга жены Волкова. А вот этот шалопай, Ксюш, наш с Игорем давний друг», – уже ко мне обратился Артём. «Футбол гоняли во дворе в детстве». «Ага, и со Стасом тоже». «И было их четыре друга», – проговорила я, улыбаясь. не протянул Демид. «Нас больше, ты просто не со всеми знакома. Не пугай девушку, а то сбежит» от вас бежишь по моему без вариантов и даже без шансов и я же говорю она умная детка фу диит ненавижу это слово я поморщившись искоса взглянул на мужчину согласен переборщил говорю же шалопай улыбнулся артем сейчас стас выйдет речь двигать взглянув на часы проговорил демид вечер проходил на удивление весело и не напряженно Также в сопровождении Демида и Артема я отправилась в ресторан. Наверное, этим вечером большая часть свободных женщин в зале меня тихо ненавидели. Эти двое, несомненно, производили впечатление. Высокие, красивые, каждый со своим особенным шармом. Мужчины не отходили от меня ни на шаг. Они смешили и развлекали меня, рассказывали истории своего детства и постоянно друг друга подкалывали. Артем открылся для меня с неожиданной стороны. Когда я увидел его впервые еще в клубе за барной стойкой и потом на свадьбе ники и Игоря, он казался излишне серьезным и закрытым человеком, но сейчас я видел совершенно обратное. Он шутил, смеялся и выглядел совершенно расслабленным, а от его чертенят, пляшущих в глазах, наверное, не одна сотня женщин сошла с ума. Если бы мое сердце было свободно, может быть, и я оказалась в их числе. Я была им благодарна. Этим вечером эти двое вырвали меня из моих невеселых мыслей и переживаний. Я отвлеклась и забылась, пусть и ненадолго.